«Посмотрим только, как все это кончится. Наверняка очень плохо», — восклицает Себастьян Сорн. Этот упрямец во что бы то ни стало хочет найти неудобную складку на усыпанном розами ложе, куда его уложили против воли. «А что останется с нашим багажом?» — добавляет он. «Действительно, багаж они должны получить в Сан-Диего, откуда его нельзя переслать, а владельцы не могут за ним явиться». О, багаж этот весьма невелик. Несколько чемоданов с бельем, туалетными принадлежностями, сменой платья, а также парадными костюмами для выступлений перед публикой. На этот счет беспокоиться нечего. Прежний, уже не совсем новый гардероб в ближайшие же дни будет заменен другим, предоставленным в распоряжении артистов безвозмездно. Им не придется платить полторы тысячи франков за фрак и пятьсот франков за ботинки. К тому же Каллистус Менбар в восторге от того, что он так ловко справился с деликатным поручением компании и старается предупредить любое желание квартета. Невозможно представить себе должностное лицо, которое было бы полно такой неиссякаемой любезности. Он занимает один из апартаментов в казино, различные службы которого находятся под его высоким руководством, и компания платит ему жалования, достойные его великолепия и щедрости. Предпочитаем сумму не указывать В казино имеются читальни и залы для игр Но рулетка, баккара, покер и другие азартные игры строжайше запрещены Есть там также и курительные комнаты, где функционирует аппарат Который передает прямо в жилые дома табачный дым Приготовляемый одним недавно основанным предприятием Дым от табака, сжигаемого в специальных приборах, очищенный от никотина, поставляется каждому курильщику через особый дымопровод с янтарным штуком на конце. Остается только взять в рот такой наконечник, а счетчик уже будет записывать ежедневный расход дыма. В этом казино, куда меломаны могут приходить, чтобы наслаждаться далекой музыкой, которой теперь присоединятся выступления квартета, Находятся также музейные коллекции «Миллиард-сити». Музей богат картинами старинных и современных мастеров и предлагает вниманию любителей живописи большое количество шедевров, приобретенных на вес золота. Полотно итальянской, голландской, немецкой и французской школ, которым могли бы позавидовать собрания Парижа, Лондона, Мюнхена, Рима и Флоренции. Картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Джорджоне, Кореджо, Доминикино, Рибейры, Мурильо, Рюиздаля, Рембранта, Рубенса, Кейпа, Франца Гальса, Гобеммы, вандейка, Гольбейна и так далее, а также переходя к более современным художникам Фрагонара, Энгра, Делакруа, Шеффера, Каба, Делароша, Реньо, Кутюра. Мейсонье, Милле, Руссо, Жюля Депре, Бракасса, Макара, Тернера, Тройона, Коро, Довиньи, Бодри, Бонна, Королюса Дюрана, Жюля Лефевр, Волонна, Бретона, Бине, Иона, Кабанеля и многих других. Для того, чтобы обеспечить этим картинам вечную сохранность, они помещены в витрины, откуда выкачан воздух. Следует заметить, что импрессионисты, футуристы, всевозможные искатели новизны еще не наводняют музеи. Но без сомнения это не замедлит случиться и плавучий остров не избегнет декадентской заразы. В музее имеются также мраморные статуи большой ценности, творение великих старинных и современных скульпторов, выставленные во дворе казино. Благодаря климату, не знающему ни дождей, ни туманов, скульптурные группы, статуи, бюсты могут успешно противостоять разрушительному воздействию времени. Было бы, однако, весьма неосторожно утверждать, что около этих чудес толпятся посетители, что на бобы Миллиард-Сити имеют сколько-нибудь выраженный вкус к подобным произведениям искусства, что у них сильно развито артистическое чувство – Впрочем, следует заметить, что правобортная часть города насчитывает большее число любителей искусства, чем левобортная. Но все они действуют сообща. Если возникает вопрос о приобретении какого-либо шедевра, и тогда чудовищно вздувая цену, они с успехом отбивают его у всех герцогов амальских и у всех шошаров старого и нового света. Наиболее усердно посещаются читальные залы и казино, где можно получить европейские и американские журналы и газеты, доставляемые пароходами компании, регулярно поддерживающими сообщения между островом и бухтой Магдалены.